Глава 29. Помощь в зале. Михаил Иванович уже третий раз за последние 15 минут заглядывал в кабинет, все спрашивая, как себя чувствует начальница. «Михаил, мы на работе. Не отвлекайтесь и меня не отвлекайте. Я уже полчаса не могу проверить цифры». «Хорошо, моя лисичка. Больше не буду отвлекать. Только чай оставлю. Покушай и считай дальше». «Михаил, еще раз увижу вас в своем кабинете, точно премии лишу». Девушка спрятала улыбку за бумагой. «Ага, а глаза-то улыбаются. Да мне за старание на отбавку нужно. Сегодня наплыв посетителей, а я все успеваю. И готовить, и за тобой приглядывать». Марфа заглянула в кабинет. «Миша, тебя там в зал зовут, наверное, блюдо похвалить». «Ой, Марфа, спасибо большое. Забирайте нашего шеф-повара, пусть зарплату отрабатывает», — улыбнулась Эльза женщине. Через несколько минут дверь вновь открылась, и в кабинет бочком прошел Маркус. «Эльза Вениаминовна, у входа сегодня очередь, выходной день. Распорядитель зала поставил дополнительные столы на открытой веранде. Сколько столиков? Пять, но есть еще два запасных». Только официанты не справляются с нагрузкой. Севастьян Петрович спрашивает, не смогли бы выйти на помощь. «Напомни, а кто это?» «Распорядитель зала». Все еще не могу запомнить имена всех сотрудников. Нужно будет вечером позубрить. А тут даже неудобно как-то». «Да, все верно. Это он. Ну так что ему ответить?» «Да, если такой оврал, я выйду минут через пять. И Михаилу Ивановичу...» Попрошу о данной ситуации не сообщать. Маркус улыбнулся, утвердительно кивнул головой и как-то странно повел носом, будто принюхался. «Ну, я пойду?» «Иди, иди, я скоро буду, только форму одену». Из открытого окна вдруг подул свежий ветерок. На небе сгущались тучи. «Только бы не полило. Куда будем девать столики, что расположили на улице?» Мелкий дождик застучал по подоконнику. Девушка пошла закрывать окно и заметила всполохи на небе. Ну все, сейчас точно придется придумывать что-то со столами. В дверь постучали, и вновь показалась голова Маркуса. Что ты постоянно в дверях торчишь? Заходи и рассказывай, что случилось. Извините, помощник полностью вошел в кабинет. Я взял смелость вызвать дежурного мага-изменителя. По поводу... Эльза не хотела показывать работнику, что она за эти дни так и не смогла полностью запомнить, кто и чем занят в кафе. Побоялась прямо в лоб спросить, что за маг, и получает ли зарплату, как все, или придется разово заплатить по счету. Так мы, когда сильный дождь собирается, вызываем мага. Он настраивает магический навес на несколько часов, обычно над верандой на втором этаже, но сегодня и на улице, раз там столы поставили. Это вы правильно сделали. Одной проблемы меньше. Уф, молодцы. Счет он занесет, как все установит. Должен прибыть минут через десять. Надеюсь, непогода не успеет разыграться. Спасибо, Маркус. Иди работай. Скоро буду. Пристально осмотрев свой вид в зеркало, девушка сама себе подмигнула. Шерсть волшебным образом исчезла, осталось два клочка на груди и плече, но их очень хорошо скрывала блузка. Эльза радовалась, что не пришлось одевать плотную кофту. Поправив белый передник и косынку, посмотрела на окно. Нельзя его оставлять открытым, бумаги разлетятся, потом собирай, время трать. Убедившись, что ничего не забыла закрыть, убрать и прибрать, она вышла из кабинета. Эльза Вениаминовна! К девушке подошел высокий, и статный Севастьян Петрович и тоже зачем-то принюхался. — мотнул головой и произнес: Ваши столики все, что мы расставили на улице. Посетители заждались. Поспешите или скоро начнут уходить? Спасибо, что нашли выход из ситуации. Уже бегу. Схватив стопку меню, девушка упорхнула в открытую дверь. Мужчина в черной форме интенсивно размахивал руками у входа. Директор двух вишенок открыла рот, чтобы возмутиться, но, увидев, что на мужчину никто не обращает внимания, поняла, что это тот самый приглашенный маг. Поздоровалась, проходя мимо, и устремилась к столикам. Мелкий дождик, накрапывающий на улице, не задевал сидящих гостей. Раздав меню и приняв первые заказы на напитки, Эльза отправилась в сторону кухни. Около двери остановилась и задумалась. «О, Мадлен!» — окликнула она одну из официанток, направляющуюся в сторону кухни. «Да, Эльза Вениаминовна». Та притормозила и посмотрела на начальницу. «Будь добра, захвати мой заказ на напитки. Очень много работы на улице, просто катастрофически не хватает времени». Конечно. Та подняла руку и забрала листок с заказами. «Большое спасибо, ты просто прелесть!» Эльза тронула девушку за плечо и быстрым шагом отправилась обратно на улицу принимать оставшиеся заказы. «Мне, пожалуйста, блюдо от шеф-повара. Говорят, сегодня рыба бесподобна, свежайшая». Молодой человек мило улыбнулся и повел носом. Затем посмотрел в глаза официантки и опустил взгляд на грудь. «Эльза!» «Красивое имя. Скажите, Эльза, а у вас есть сегодня свободное время? Я не прочь познакомиться с такой прелестницей поближе». «У нее нет времени, но у меня есть». Вдруг за спиной девушки выросла массивная фигура Клиффорда. Улыбка медленно сползла с лица посетителя, и тот отвел глаза. Девушка мило улыбнулась, извинилась и, подхватив злющего Клиффорда под локоток, вывела под дождь. «Ты что вытворяешь? Совсем голову потерял. Я же уже дала понять, что не хочу продолжать знакомство». «Что же ты, милая лисичка, меня за нос-то столько времени водила?» Клифф облизнулся, и в его глазах загорелись недобрые огоньки. «Он облизнулся? Нет, вы только подумайте, он облизнулся, словно я вкусный десерт». Девушка поежилась и пожалела, что вышла на помощь в зал. Ох ты ж! Ничего себе!» Только и успел произнести Клиффорд, быстро скидывая пиджак и укутывая в него Эльзу. «Мне бы к врачу!» Пробормотала та, видя, как шерстью покрывается не только грудь, но и шея. Мужчина прижал к себе девушку и быстрым шагом увел в сторону представительского феемобиля.